10 марта 2019. -го. 15 часов 23 минуты. «С тобой все в порядке!» — закричала Дилан. Люка крутанула на другом конце веревки. Он неуклюже пошарил в районе промежности, пытаясь нащупать страховочный трос. Пальцы его шевелились, как раненый паук, ползущий по незнакомой местности. Похоже, чтобы напрячь мышцы шеи и поднять голову вертикально, ему пришлось сконцентрировать все силы. Если бы у страховки не было фиксирующего механизма, который зажал веревку, они бы оба сейчас лежали на земле. «Твою мать!» — подумала Дилан. «Он, походу, реально расшибся, раз его даже пальцы не слушаются!» «Люк, поговори со мной!» — сказала она. «Пожалуйста!» Он открыл рот, но вместо слов, вместо приятного. «Да, со мной все в порядке, только маленькая шишка на голове. Давай я нас сейчас спущу!» Изо рта Люка хлынула кровь. Он почти перекусил себе язык. Люк застонал. «Вот же блин!» – прошептала она. Под ними стояли Клэй и Сильвия, слишком маленькие, чтобы до них дотянуться. Сильвия, дрожа всем телом, как будто только этого ее прикосновения не хватает для того, чтобы все окончательно полетело под откос, потрогала свисающий конец веревки. Как будто эта веревочная петля в грязи была главной причиной всего случившегося. Над ними в скале торчал последний уцелевший крюк, крошечный кусок металла длиной в дюйм. Он что, дрожит? Дилан скользнула взглядом по веревке. Он поднялся выше крюка, который, как она думала, удерживал их вес. Веревка змеилась гораздо выше, до зазубренного выступа торчащего из стены. Как она не заметила этой гигантской опоры, за которой и зацепилась. Трос обхватывал гранитное острие и возвращался к беседке Дилан. Но там, на уступе, на самом верху, неужели она разглядела, что веревка уже минимум наполовину перетерлась? Были ли маленькие оборванные волокна, торчащие во все стороны, лишь плодом ее воображения? «Вот дерьмо!» — сказала она. «Конечно, первое крупное падение Дилан должно было произойти на второй день самой крупной экспедиции в ее жизни» ну или, по крайней мере, эта вылазка должна была ею стать. Они висели всего в 10 футах от земли, но она видела неприятные травмы, полученные при падении и с меньших высот. Одна из ее первых подруг в не по скалам, та, которая взяла ее с собой в первую поездку в ущелье Ред Ривер, сломала себе лодыжку, спускаясь по веревке, после того, как прошла весь тяжелый 5.11, слишком быстро отпустила веревку, и поскользнулась на кучу рыхлых обломков у основания стены. Дила нахватил жуткий ужас перед их неизбежным падением. Она смотрела только вниз в ожидании того момента, когда веревка разорвется, и даже не глянула вверх в тот момент, когда крюк, наконец, вырвался из скалы. Если бы она не была занята тем, что кричала Сильвии и Клею, чтобы они собрали все мягкие предметы в лагере и разложили их по всей зоне падения, то увидела бы, что крюк вырвал кусок скалы, а из трещины хлынуло что-то липкое и темно красное Скала как будто закровоточила. Сильвия Клей, как маленькие куколки под ней, двигались в соответствии с ее указаниями, таща походные коврики, спальные мешки и даже охапки одежды к основанию стены. Волокна веревки застонали, как несмазанная дверь, а затем разорвались пополам. Беспощадно висящий в воздухе Дилан Тряхнула дважды. Освободившиеся тросы скользнули вниз по скале, опережая скалолазов, разбрасывая каменную крошку, собирая закладки, которые посыпались со склона, как маленькие металлические кинжалы, только и дожидавшиеся момента, чтобы воткнуться Дилан между позвонками, влететь в радужную оболочку широко раскрытых глаз. Изувечить ее так, что она больше никогда не сможет взойти ни на один склон, «Разрушите не только эту экспедицию, но и всю ее карьеру. Последнее волокно лопнуло в тот момент, когда Сильвия шлепнула свой спальный мешок на землю, и края его впитали в вечную грязь. Дилан и Люк рухнули, как камни. Веревка выскользнула из оставшихся зажимов, ударилась о землю, хлестнув поперек, бедный и так уже настрадавшейся голове Люка без сказки. Он застонал. Протянул руку к месту удара, но пальцы коснулись головы намного левее. Дилан взмолилась, чтобы это было просто следствием шока. Она села и проверила свое состояние. Она помнила, как ее зовут. Насчитала ровно десять пальцев на руках, три из которых вокруг ногтевого ложа были покрыты коричнево-красной кровью. В голове не стучало. Лодыжки и запястья не сломались под ней, не загнули совершенно непредусмотренным природой образом. Боль не расцвела между ушами. Она пережила падение, отделавшись лишь легкими царапинами на коленях и локтях до да синяками, наливающимися на бедрах и талии, где в ее тело врезались ремни беседки. Дилан облегченно выдохнула. Шесть дюймов правее, и они переломали бы кости, а камни, торчащие из грязи. Она расстегнула каску и прокляла их непредусмотрительность. Второй шлем для люка они и не взяли. Она подползла к нему, а он все еще лежал, по-видимому, не в силах поднять ни голову, ни любую другую часть тела. Его колено было согнуто под странным углом, нижняя часть ноги прижалась к телу. «Боже мой, Люк!» — сказала она дрожащим голосом. Но даже сейчас, когда все у нее в груди сжалось при виде его, обмякшего, как тряпичная кукла, скала по-прежнему притягивала ее к себе. И она ощутила укол печали, из-за того, что теперь ее амбициям не суждено воплотиться. Люк прошептал что-то слишком тихо, чтобы его можно было расслышать или понять. Остекленевшим взглядом он смотрел куда-то из-за плечо. Глаза его широко распахнулись. В крови Дилан бушевал адреналин, но в этот момент холодок пробежал у нее по спине. Словно бы кто-то провел кубиком льда по позвоночнику. Клей стоял у головы Люка, а Сильвия бежала в палатку за аптечкой, то есть за спиной у Дилан никого не могло быть. Тем не менее, она обернулась и проследила направление его взгляда, просто чтобы убедиться. Никаких монстров, только деревья. Дилан и Клей, подпирая люка с двух сторон и двигаясь очень медленно, помогли ему перебраться поближе к островищу. Они усадили его в брезентовое походное кресло, как чучело, набитое камнями, обмякшего и тяжелого, Именно так Дилан ощущала себя внутри. Они опустили его распухшую лодыжку в воду, набравшуюся в холодильнике после того, как весь лед растаял, рядом с ногой Люка покачивалась пустая алюминиевая банка. — Люк, как ты себя чувствуешь? — спросила Дилан. — Ты можешь сказать что-нибудь? — Все кругом идет, голова болит, в глазах туман, — сказал он, и слова его набегали одно на другое. — С ним все будет в порядке? — спросила Дилан у Сильвии. Она сложила руки на коленях, отковыривая засохшую вокруг ногтей кровь. Голова Люка медленно склонялась то к одному плечу, то к другому. Взгляд его затуманился. «Основной удар при падении он точно принял на себя», — сказала Сильвия. Она приложила к его руке твердую палку и обмотала эластичной бежевой лентой. И без того пухшее запястье исчезло под повязкой. «Я немного разбираюсь в этом, просто курс по оказанию первой помощи в чрезвычайных ситуациях, Думаю, его запястья и лодыжка сломаны. Если нет, их нужно будет зафиксировать в приподнятом положении. У него определенно сотрясение мозга, и он, вероятно, будет то терять сознание, то приходить в себя. К счастью, на голове у него только небольшие царапины, так что, надеюсь, это самые незначительные его повреждения. «Надеюсь, его мозг там не опухает», — подумала Дилан, не решаясь произнести эту часть вслух, чтобы не накаркать. Дилан села в кресло напротив люка приподняла его лодыжку и поставила ее себе на колено, чтобы Сильвия могла заняться ею. Он взвизгнул, как будто это прикосновение обожгло его. «Так какой у нас план?» – спросила она и ущипнула себя за бедро, чтобы не начать дрыгать ногой. «Мы должны доставить его в больницу как можно скорее», – сказала Сильвия. «Если мы сможем», – подумала Дилан, пытаясь решить эту головоломку. «Как доставить Илюка к джипу вверх по крутому холму через несколько миль дикого леса?» Им, вероятно, придется нанять вертолет, чтобы вывести его, поскольку ни его лодыжка, ни мозг не справились бы с поддержанием веса тела в пешем переходе. Если хоть один из их телефонов работает, Дилан не проверяла, поймал ли ее телефон сеть снова, они смогут позвать на помощь. У них есть координаты и все такое. «Все будет в порядке», — сказала Дилан себе, пытаясь верить в это. Сильвия протянула люку две таблетки железного цвета и бутылку воды. «Мне нужно, чтобы ты сосредоточился на том, чтобы оставаться в сознании», сказала Сильвия, полностью войдя в роль медсестры. «Вот и все. Мы займемся тем, чтобы доставить тебя в больницу». «Хорошо», — сказал он. «Как?» На половине фразы его тело напряглось и выпрямилось, как доска. Он чуть не опрокинул холодильник, выплеснув остатки воды из него. Дилан нерешительно положила руку ему на плечо. Он смотрел куда-то вдаль, и глаза его расширились. Как будто он мог видеть что-то, чего не видела она. Сердце Дилан колотилось в груди в два раза быстрее, чем обычно. Пока Сильвия как могла изображала врача, Дилан и Клей проверили свои мобильные телефоны, щелкая по экранам и бродя по впадине долины в надежде поймать сигнал. Ничего. Клей перекосила. Он глубоко вздохнул, беззвучно бормоча что-то себе под нос. Вероятно, в голове его копошились те же полные вины мысли, что терзали и Дилан. «Конечно, во время такой важной экспедиции случится травма. Конечно, теперь все придется отложить. Все погибло». Дилан направилась к тому месту, откуда вела свой первый стрим, поднимая телефон как можно выше, и на ходу задрала голову, чтобы посмотреть на свое потерянное и испорченное снаряжение, оплакивая дорогое железо, оттяжки, так и висевшие в скале, слишком высоко, чтобы их можно было забрать. Две бесполезные, опорочившие себя половинки веревки, сломанный комолот со смятыми кулачками и кусок скалы, которую он выломал. Волны тепла от скалы окатывали Дилан. Та словно стала зеркалом перенаправляющим солнечный свет. Ей вдруг страстно захотелось прикоснуться к скале, вскарабкаться наверх и вытащить комолоты. Они купили эту чертову веревку только что, прямо перед этой поездкой, совершенно новую. Потратили 200 долларов из полученной от Пэтсел стипендии и запасную не взяли. Кто мог предвидеть, что новенькая веревка разорвется пополам? Но они все равно должны были быть готовы к этому, хотя Дилан никогда не слышала, чтобы веревка вот так рвалась. Только в том случае, если она была очень старой или у нее прогнила сердцевина. Экспедицию на этом можно было считать законченной. Она больше не могла подняться на скалу. Да и люк ни под каким видом больше не сможет подстраховать ее, подумала она, и ее грудь снова сжалась, когда она вдруг вспомнила о своем разбившемся бойфренде. Он все время вылетал у нее из головы. Но это могли бы сделать Сильвия или Клей. Так ведь? Клей умел страховать при подъеме, а все, чем он занимался до сих пор, так это стоял за камерой и смотрел, как она поднимается. Все заметки делала Сильвия, и она может проверять время от времени, что камера пишет. Она не думала, что Клей захочет остановить исследование и... После того, как они сделают для Люка все, что нужно. Да почему она все время забывает о нем? Думан окутал ее разум. Лишь одно возможное направление мыслей словно подсвечивало фонарем. Скала оказалась как будто единственным, что смогло пробиться сквозь Марева в голове. Она взглянула на Люка. Его забинтованная рука висела на груди в импровизированной перевязи, паре леггинсов Дилан, завязанных в петлю, и его нога была обмотана примерно таким же образом и положена на стул. Голова его сидит прямо на шее с ним все будет в порядке она видела более серьезные травмы в ущелье Ривер, множество сломанных костей проломленный череп кровь сочащуюся из уха и каждый из этих пострадавших поправился и если уж им придется уехать чтобы отправиться в больницу то до лексингтона где можно купить новую веревку придется сделать не такой уж большой крюк после того как они устроят люка в больницу разумеется она опять нажала на экран телефона Ничего не изменилось. Ни единой палочки, обозначающей силу сигнала. Тем не менее, она использовала опцию экстренного вызова. Три точки заплясали в центре экрана, посылая невидимый сигнал SOS. Но звонок сорвался до того, как соединение было установлено. На телефонах всех остальных раз за разом повторялось то же самое. В качестве последней отчаянной попытки, в которой и смысла нет, Клей даже нажал кнопку SOS на боковой стороне GPS-устройства. Но эта проклятая штука, должно быть, сломалась. Нажатие кнопки не дало ровным счетом ничего. «Дешевый кусок дерьма!» — сказал Клей, ударив по нему ладонью. У Дилан все сжалось в груди. У них не оставалось другого выбора, кроме как попытаться поднять люка на холм и вернуться к машине. Вертолет не прилетит вывести их. Скала рядом с ней запульсировала. «Карабкаться! Карабкаться! Карабкаться!» Это застучало у нее в ушах, словно грохот сердцебиения. Дилан приложила руку к скале, ощущая толчки этого пульса. Но они шли из камня, а не от ее сердца. Она обхватила выступ, словно пытаясь удержать их, и в этот момент на ее руку упала тень, создав любопытную оптическую иллюзию, как будто пальцы слились со скалой, превратившись в серый крапчатый гранит. Маленькие гранитные клыки, похожие на сталагмиты, торчали из тех мест, где должны были находиться ее пальцы. Она восхищенно уставилась на свое запястье, оканчивающееся камнем. «Так!» — окликнула ее Сильвия. «Мы никак не можем поймать сигнал, поэтому нам нужно вернуться к машине, чтобы отвезти Люка в больницу!» Наваждение развеялось, когда Сильвия заговорила. Камень, обхвативший ее кисть, растворился. Освободил ее, и теперь она могла отойти от скалы.